«Вы чтобы я расписался в книге почетных посетителей?» «Едва ли я стал бы. К тому же я опаздываю на самолет».